В условиях роста военной угрозы со стороны Германии в Москве в марте-августе 1939 года велись англо-франко-советские переговоры по заключению договора о взаимопомощи. Камнем преткновения на переговорах явилась позиция Англии и Франции, которые добивались безусловного вступления в войну СССР, если они подвергнутся агрессии. Сами же оговаривали свою помощь Советскому Союзу рядом условий, поскольку СССР не имел общей границы с Германией. Он добивался от партнеров по переговорам согласия на проход своих войск через территорию Польши. Получив отказ, советская делегация 22 августа прервала переговоры. Провал переговоров был выгоден Германии, которая смогла сорвать тройственный антигерманский военный союз. В мае 1939 года Германия заявила о желании улучшить отношения с СССР, если он не пойдет по пути окружения Германии вместе с Англией и Францией. 23 августа 39 года в Московском Кремле нарком иностранных дел СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали советско-германский договор о ненападении сроком на 10 лет. Он предусматривал как отказ от агрессии в отношении друг друга, так и от поддержки третьих стран в случае их нападения на одну из договаривающихся сторон. Начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 3 сентября Франция и Англия объявили Германии войну. Началась Вторая мировая война. В короткий срок польская армия была разгромлена. Правительство Польши бежало в Лондон. 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу и к концу сентября присоединила к СССР захваченные Польшей в 2020 году западные земли Украины и Белоруссии. Польша как самостоятельное государство перестала существовать. 28 сентября 10 октября 1939 года СССР заключил договоры о взаимопомощи с государствами Прибалтики, предусматривавшие размещение советских гарнизонов и военно-морских баз на территории Эстонии, Латвии и Литвы. В марте 1939 года СССР предложил Финляндии заключить договор о взаимопомощи. Получив отказ, он в октябре того же года предложил отодвинуть на несколько десятков километров советско-финляндскую границу на Карельском перешейке, а также сдать Советскому Союзу в аренду участок финской территории у входа в Финский залив для защиты Ленинграда. Правительство Финляндии отвергло это предложение. Советское руководство решило достичь своих внешнеполитических целей силой. 30 ноября 1939 года началась четырехдневная советско-финляндская война ценой больших потерь Красная Армия лишь в феврале 40 года прорвала мощную систему укреплений линии Маннергейма и устремилась к центру Финляндии и ее столице. Руководство Финляндии предложило переговоры, и 12 марта 40 года в Москве между СССР и Финляндией был подписан мирный договор. Финляндия отказалась от участия в антисоветских коалициях, отодвинула границу на Карельском перешейке на 150 километров от Ленинграда до Выборга передала СССР ряд других территорий, а также остров в Финском заливе. Сдала ему в аренду на 30 лет полуостров Ханко. Большая часть присоединенных территорий была объединена с Карельской АССР, которую преобразовали в Карело-Финскую ССР и включили в состав СССР на правах Союзной Республики. Лига наций осудила СССР как агрессора и в декабре 1939 года исключила его из своего состава. В июне 1940 -го года советское правительство обвинило правительство прибалтийских государств в нарушении пактов о взаимопомощи и ввело на территорию Прибалтики дополнительные войска. Военное давление СССР привело к изменению политической ситуации в Эстонии, Латвии и Литве. Там были сформированы правительства просоветской ориентации, которые провозгласили свои республики социалистическими и обратились к советскому руководству с просьбой включить их в состав СССР. В августе 1940 -го года литовская, латвийская и эстонская Сов... Советские социалистические республики стали составными частями Советского Союза. В конце июня 1940 года правительство СССР направило ультиматум Румынии, требуя срочно вывести войска из Бессарабии, оккупированные в 18-м году, и из Северной Буковины, где проживали преимущественно украинцы. Не получив поддержки со стороны Германии, правительство Румынии было вынуждено удовлетворить советские требования. 30 июня Красная Армия заняла освобожденные территории, выйдя на реку Прут. Бессарабия была присоединена к Молдавской АССР, которую преобразовали в Молдавскую ССР и включили в состав СССР в качестве союзной республики. Северная Буковина вошла в состав УССР. В итоге внешней политической активности СССР, его состав к осени 1940 -го года вырос до 16 союзных республик, значительно увеличилась европейская территория Советского Союза. Это создало условия для укрепления обороноспособности СССР на северо-западных, западных и юго-западных границах. Однако к июню 41 -го года новые границы не были надежно укреплены. Шестое СССР накануне войны. Промышленность. Накануне Великой Отечественной войны основной упор был сделан на развитие восточных районов страны, где предусматривалось строительство значительного числа предприятий дублеров. Особое значение придавалось топливно-энергетической базе, расширению Кузнецкого угольного бассейна и созданию в районе между Волгой и Уралом новой нефтяной базы 2-го Баку. Однако до начала войны ни одно из предприятий дублеров в строй не было введено. Второй особенностью стало всемирное развитие оборонной промышленности. В 1938 40 годах годах ежегодный прирост оборонной продукции составлял почти 40 процентов, что примерно втрое превышало общие темпы роста промышленного производства. Было свернуто производство техники для сельского хозяйства, автомашин для гражданских целей. Тракторные заводы переключались на производство танков. Было прекращено жилищное строительство. Сельское хозяйство. Победа колхозного строя поставила крестьян в прямую зависимость от государства. Труд на общественной дни был почти бесплатным трудом на государство. Труд в личном подсобном хозяйстве был трудом на себя. Оставив в распоряжении крестьян личное подсобное хозяйство ЛПХ, государство сняло с себя заботу о пропитании колхозников. Естественная забота о себе и своей семье заставляла крестьян уделять главное внимание своему саду и огороду. Были трудоспособные колхозники, которые за год не вырабатывали ни одного трудо дня. Накануне войны руководство СССР Ужесточило свою аграрную политику Прежде всего под знаменем борьбы С разбазариванием и расхищением Общественных земель Началась борьба с ЛПХ Путем обмера приусадебных участков колхозников И единоличников их размеры сократили Сельскохозяйственное переселение Стало вторым направлением Предвоенной аграрной политики Из центральных малоземельных районов В плановом порядке на Дальний Восток Забайкалье и другие восточные районы страны За два года 39 1940 годы переселили 137 тысяч семей колхозников. Одновременно была начата борьба с хуторами, главным образом на территориях, вошедших в состав СССР в 1939-1940 годах. Наконец, в целях укрепления трудовой дисциплины в колхозах ЦК партии установил обязательный минимум трудодней в году от 60 в зерновых до 100 в хлопковых районах СССР. Трудоспособные колхозники, не выработавшие труд минимум, исключаясь из колхоза, и отправлялись на принудительные работы. Рабочий вопрос. Тяжелые условия жизни и работы вынуждали огромные массы рабочих кочевать с места на место в поисках лучших условий. Руководство страны на рубеже 30-40-х годов решило покончить с высокой текучестью рабочей силы чрезвычайными мерами – антирабочим законодательством. Во-первых, с 1939 -го года рабочие и служащие, увольнявшиеся по собственному желанию, обязаны были за месяц до увольнения предупредить об этом администрацию. Трижды опоздавшие на работу в течение месяца на 20 минут увольня как прогульщики. Во время войны их судили и отправляли в трудовые концлагеря. Во-вторых, с января 1939 года была введена единая трудовая книжка, без которой нельзя было устроиться на работу. В-третьих, в июне 1940 года были введены 8-часовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и запрещен самовольный уход с работы рабочих и служащих. В-четвертых, с осени 1940 года наркомы СССР получили право перевода рабочих и служащих с одних предприятий и учреждений на другие без их согласия. Эта мера преследовала цель обеспечить рабочей силой новостройки, особенно расположенных в отдаленных районах. Более того, правительство приняло постановление о снижении сдельных расценок и повышении норм выработки, что привело к серьезному снижению зарплаты рабочих. Вооруженные силы 1 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял закон о всеобщей воинской обязанности, по которому на действительную службу призывались мужчины, достигшие 19-летнего, а окончившие среднюю школу 18-летнего возраста. Это позволило резко увеличить численность Красной Армии, которая к началу войны превысила 5 миллионов человек. В 1938-1939 годах территориально-милиционная система комплектования вооруженных сил была заменена на кадровую. Одновременно увеличилось число военных вузов. Это привело к улучшению обучения личного состава. Для повышения роли высшего командного состава в 1940 году установили звание генералов и адмиралов. Отменили институт военных комиссаров, введен в 1937 году. С лета 1940 -го года РКК возобновилось прерванное в 1937 году формирование крупных танковых соединений, механизированных корпусов и отдельных танковых дивизий, а в начале 1941 -го года – формирование воздушно-десантных корпусов. В начале июня 1941 -го года было начато выдвижение к западным границам войск из внутренних военных округов, однако сами границы, установленные в 1939-1940 годах в ходе расширения СССР, не были должным образом укреплены. Тяжелым ударом по боеспособности вооруженных сил СССР стали массовые репрессии против командного состава в 1937-1938 годах. Они были начаты в 1937 году расстрелом заместителя наркома обороны маршала Советского Союза Тухачевского и коснулись более 40 тысяч командиров. Накануне Великой Отечественной войны было уничтожено две трети высшего командного состава Красной Армии.